Глава 14 Дед таскал меня за собой еще неделю, и я невольно начал задумываться, а так ли много у генерального секретаря работы, если ли мы, в целом, ни фига полезного за это время не сделали. Да, Андропов временами звонил в Москву, по утрам разбирал доставленные елями отчеты, ставил на них печати. Смотри. Это официальное. Ставлю после подписания приказов, рекомендаций и прочего. Сидящий за столом в майке и трусах в цветочек деда Юра оставил на чистом листе оттиск. Это для входящих документов. Смотри в архив. Третье для документов, которые нужно отправить кому-то еще для направления. Четвертое, моя любимая, ухмыльнулся и оставил оттиск. Читал Ю. Андропов. «А народ потом гадай, что ты после чтения подумал?» — заржал я. «Правильно, заржал и дед». В целом неделя получилась замечательная. Столько времени рядом с Андроповым я не проводил никогда и многому научился. Надеюсь, что он тоже чего-нибудь полезное для себя извлек. Много говорили о родине и мире, об истории, о сущности врага, обсуждали текучку. Словом, эту неделю дедушка Юра подготовил специально для того, чтобы я немного посмотрел на его работу изнутри. — Понял, принял, стал лучше. Спасибо, товарищ генеральный секретарь. — И никакой иронии. Я же, блин, получивший чит и прол. И все это биг полиси видел только издалека. Читай, наблюдал показываемый податному населению театр. Что тут сказать? В целом, примерно так я себе кухню представлял: Только кроме этого, приходится иногда заседать в Политбюро, проводить чудовищно нудные съезды и встречаться с иностранными коллегами. Так-то последний я уже освоил на твердую пятерку, вон как мир перетряхнул, любо-дорого посмотреть. И моя теория о том, что Андропов передает мне дальневосточные дела, оказалась верной. Во всех посещенных городах дед говорил начальникам тоже, что и Михаилу Петровичу. Я, мол, далеко, а внучок вот он, к нему и обращайтесь. На работы прибавится, но я рад. У меня-то ограничителей почти никаких, а значит, улучшать родину в масштабах региона получится гораздо эффективнее. Ну и, разумеется, я не забыл, что где-то там хрущевский сидит брошенный и никому не нужный Андрей Андреевич Вознесенский позвонил ему из Магадана. — Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ради бога, извините, что так получилось. Я в Схрущевск через пять дней вернусь. Дедушка, блин, вмешался. А я отказать не могу, он мне уши надерет. Выслушав мою тараторку, поэт решил, что не обиделся. «Э — -э, Доброе утро, Сергей. Ничего, я понимаю. — Вас встретили, разместили, абонемент в рестораны выдали, — спросил я. Э — -э, Встретили, разместили, выдали. — По порядку, — ответил он. «Абонемент — это право на кормежку за счет заведения». «Отлично!» — порадовался я. «С кем разговариваешь?» — нарочито, громко, чтобы слышал собеседник, — спросил Андропов. «Э, «С Андреем Андреевичем Вознесенским, — ответил я, — поэтом». «Знаю, что с поэтом!» — громко пробурчал дед. «Вознесенский у нас такой один». Э, «Какой такой?» — с любопытством спросил Андрей Андреевич. У него весь страх выгорел, еще когда товарищ Хрущев его за границу выгнать грозился. Лично и при свидетелях. — А тебе его стихи нравятся? — перевел я для Андропова. — Нравятся, — подтвердил он. Э, — В позитивном смысле такое перевел и для Вознесенского. Э, — Бежать пора. Еще раз извините, что так вышло. — Да я же не нарочно. Совсем другим тоном успокоил меня Андрей Андреевич и повесил труп. Еще по телеку показали 40-минутное интервью с Ленноном за авторством канала BBC. Нам его у них покупать пришлось, благо недорого и того стоило, потому что я вообще не представляю, почему его, в принципе, пропустили в эфир. Жара пошла с самого начала. А сегодня в нашей студии, вернувшийся из долгой поездки по Советскому Союзу, Джон Уинсон Оно Леннон. представил комфортно развалившегося в кресле гостя ведущий э, добрый день мистер Леннон пожимая руку ведущему певец сразу же набросил добрый день Рональд скажи почему Бибиси врет рассказывая ужасы про русских дальше было еще веселее британский шахтер со своей зарплатой в 120 фунтов стерлингов может себе позволить 480 пинт пива Русский шахтер, получая минимум пятьсот рублей, может себе позволить пять тысяч стандартных кружек пива. А Русские пользуются литрами, в одной кружке половина литра. Это больше четырех тысяч пинт. И в это время нашим шахтерам рассказывают о том, насколько русские нищие. «Быть забастовком», — предположил сидящий рядом со мной на диване дед. — Кинут пролом кость, — кивнул я. — Какие тут нафиг революции? — Революция, возможна только когда жрать нечего. — Еще интересное. «Э, — Меня даже пригласили на свадьбу. Илья, Юля, привет! — помахал Джон в камеру. Вам не приходило в голову, что это инсценировка КГБ? — спросил ведущий. Судя по тому дерьму, которое британцам льет в уши Би-Би-Си, в России нет никого, кто не работал бы на КГБ, фыркнул Ленон. Знаешь, что самое удивительное в русских, Рональд? И что? Без особого энтузиазма спросил ведущий. Через несколько минут они забывают, кто перед ними суперзвезда, посол или кто-то из их верхушки. И общаются так, словно все выросли в одном районе. Когда на свадьбе я забылся и потрогал девушку одного из русских, он сразу же мне врезал. Ему было совершенно плевать на последствия. — К вам применили насилие, Джон? — оживился ведущий. — Я применил его в ответ, — гоготнул Леннон. — Точно так же, как делал то в молодости. — Может, ты не знаешь, Рональд, но когда во время пьянки в пабе кто-то тебя бьет, ты просто бьешь его в ответ. а потом вы вместе продолжаете весело проводить время. А в тот момент я испытал просто потрясающее чувство ностальгии. При меня тоже было. Сергей самый странный человек из всех, кого я знаю. С его беспрецедентными возможностями он мог бы делать все, что угодно. Но он предпочитает жить в маленькой квартире на окраине России. В тамошних лесах даже не медведи водятся, а настоящие тигры. А все заработанные творчеством деньги вкладывают в студийное оборудование, строительство, мест для отдыха детей и жилых домов. — И немножко в производство, — добавил я. — Немножко, — гоготнул дед. — Однако почему-то не все русские звезды делают так же, — заметил ведущий. Например, виртуоз-велончелист Растропович предпочитает жить в Париже. «Сергей — это смешит», — кивнул Леном. «Он рассказал мне о такой штуке, как карго-культ». «Это...» — Джон объяснил значение термина. «Когда-то, во времена Российской империи, русская знать предпочитала жить за границей, возвращаясь домой только за деньгами, и нынешние русские звезды им подражают». «Так их, этих кастарбайтеров, Джон!» «Да, я был далеко на севере, настолько далеко, что добираться туда пришлось на лодке и оленьей упряжке. Сидя у костра посреди тундры под северным сиянием, я испытал такой покой, который не способны подарить даже индийские места силы. Там настоящее времени, и весь остальной мир со всеми проблемами словно исчезает. Меня приняли в свое племя якуты». одни из представителей малых народов, населяющих север России. Часть из них живет в городах, ничем не отличаясь от русских, а те, кто остался в тундре, пасут оленей. Принявшее меня племя, например, владеет огромным стадом. Это чертовски выгодный бизнес, Рональд. Мне показывали выписку с банковского счета, на нем было 4,5 миллиона. И с такими деньгами они живут так же, как их предки, много веков назад. А государство совсем не стремится поступать с ними так же, как мы обошлись с индейцами. А якутах пишут книги, поют песни, рассказывают об их культуре в музеях и выделяют деньги из бюджета на изучение и сохранение их истории и культуры. — Нет, лично познакомиться с миссисом Андроповым мне не удалось, но я ведь простой музыкант, а он генеральный секретарь, что-то вроде президента. — Не по рангу, — согласился я. — А может, потом, если на Орден Дружбы наработает, предположил дед. И, конечно, про Йока и Аману. Я считал, что Йока любит меня таким, какой я есть, но она просто использовала меня, чтобы прославиться, манипулировала и угрожала убить себя. Она и сейчас это делает, но мое решение развестись не изменится. Больше всего я корю себя за то, что послушал ее и перестал видеться с сыном. Малыш, если ты видишь это, прости меня. Папа был ужасным дураком. Я клянусь наверстать все упущенное время с тобой. Аманна необыкновенная. На лице Лена появилась мечтательная улыбка. Возможно, впервые в своей жизни я встретил женщину, которая не играла со мной в горячо холодно, вместо этого испытывая мою силу духа. Когда мы ехали к ее племени, нам пришлось заночевать в снежной норе. — Я понимаю, о чем все подумали, — хохотнул. Но греть друг друга теплом тела нам не пришлось. Она выросла в тундре и умеет выживать в самых жутких условиях, поэтому развела костер и при помощи ловушки поймала зайца. Раньше я никогда не думал, как красивая женщина одним движением сдирает шкуру с животного. И именно тогда я понял, что по-настоящему влюбился. — Вас привлекла жестокость? — попытался зацепиться ведущий. — Меня привлекло отсутствие страха запачкать руки и испортить маникюр! — хохотнул Ленон. Самый опасный момент, — прокомментировал дед. — Не ночевка в поле, а промежуток между отъездом нашего жука и следующей встречей с Ванте-Карло. Будь дело в гормонах, Ленон бы пришел в себя и открестился от Амаанны. Хорошо, что она настолько крепко запала ему в душу. Майора дадим после свадьбы. Через пару дней после показа интервью Англия натурально встала. Заводы, шахты, доки погрузились в забастовки и требовали повышения зарплат. Само собой не обошлось без стычек с полицией и банальных грабежей. Разгромили три полицейских участка, вызволяя своих задержанных товарищей, а работа парламента оказалась парализованной, протестующие тупо заблокировали здание. Находящийся в должности меньше года, премьер Эдвард хит само собой обвинял коварную советскую агентуру и призывал протестующих разойтись дальше пахать за гроши во славу британской короны. Ждем развития ситуации, а пока возвращаемся в милый сердце Хрущевск, к не менее милым делам.